Глава десятая. Арена смерти. Терра Единства. Россия. Московская губерния. Звездный. Лицей. 30 апреля 2015 года. Десантный нож. Самый обыкновенный боевой нож космодесанта привычно лежал у меня в руке. Сашка Рокоссовский с прищуром смотрел на меня, подбрасывая и ловя за рукоять свой нож, такой же точно, как и у меня. Таковы правила арены. Ни в чем никакого преимущества ни у одной из сторон, не считая собственной силы, ловкости и хитрости. Барон Рокоссовский противник серьезный, вероятно, лучший на потоке. Сколько он убил людей? Нисколько. Сколько убил я? И не сосчитать. Так что морально я сильнее, но он не знает об этом. Единственное, что меня сдерживает, так это то, что я не могу, не имею права его убить. А было бы так просто только поцарапать до крови. Я обещал царственной сестре, но это сделать не так просто, как может показаться. Ведь и Сашка, как говорится, с не пальцем. Мои рефлексы могут дать сбои, я нанесу привычно смертельный удар. А это будет плохо. Понятно, что ничего мне за это не будет. Как говорится, несчастный случай на производстве, но я сестре обещал. И от исхода поединка зависит ее отношение ко мне. Зависит мое будущее, будущее Динки, наших будущих детей. Так что как-то так. Краем глаза ловлю высочайшую трибуну. Императрица Вовка, императрица-мать, отец мой, брат-наследник Луны, рядом емец Орватская, брат мой Юрий, который заканчивает в этом году звездный университет, моя единственная сестра Веста с прошлого года светлейшая княгиня Юрьевская и, конечно, королева Шотландии Елизавета. У нее сегодня праправнучка-наследница выходит на арену, а королев знает, что это такое, прилетел поддержать. Хотя, конечно, полигон жестче. Ну, что, Арена, ножиком потыкать и не убить, кровь пролить и только. А вот полигон — это и серьезно, и мы с Дианой его прошли позавчера. Динку даже бурно стошнило по итогу от количества удушающего смрада и целых подвалов крови. Но мы прошли и победили. Диана просто билась в истерике в моих объятиях, когда все закончилось, а я оттирал и целовал ее окровавленное лицо. Победили. Что поделать? Это лицея, а не Смольный институт благородных девиц. Здесь жестоко готовят настоящую элиту, а не жеманных барышень. А фантазия наших преподов и инструкторов, прям скажем, извращенная и беспощадная. И все присутствующие на высочайшей трибуне точно так же прошли и полигоны и арену. Без этого не получить заветный знак звездного лицея, предмет высочайшей гордости твоей и зависти всех окружающих. саш кто тоже был с нами в команде, или счастливо улыбался, вытирая кровь со своего лица. Сейчас он не улыбается. Опять до крови. Одного из нас. И кровь будет не свиная. Гонг. Мы двинулись с места, плавно двигаясь по кругу на арене. Приглядываемся, оцениваем, прикидываем. Рокоссовский не дурак и отлично знает, что я непростой противник. Но и он тоже не с улицы сюда попал. Формально он лучше меня обучен рассчитывает на это свое преимущество. Что ж, Посмотрим. Я тоже не пальцем. На нас, кроме шорт, нет ничего. Ни одежды, ни защиты, ни даже обуви. Лишь песок арены под босыми ногами. Прохладно сегодня. Ничего. Сейчас согреемся. Бывало и хуже. Сашка делает выпад. Несерьезный. Так чисто обозначить. Парирую. Ответный выпад, но он легко уходит от моего клинка. Вот бы я удивился, если бы он так легко купился. — Нет, пока мы просто разогреваемся и греемся заодно. И публику разогреваем. Уже нам кричат и свистят. Но ни Рокоссовский, ни я не обращаем на это ни малейшего внимания. Это... арена? Впечатлительных дураков тут нет. Мой выпад. Сашка изящно уклонился и нанес удар в ответ. Но как бы не в кассу, как тут говорят в лицее. Если кто-то полагает, что мы тут рубимся на клинках и ставим звон металла, то он ошибается. Если не считать шума трибун, бой проходит в почти полной тишине. Только песок шуршит под ногами. Даже дыхание нашего не слышно. Кто собьется с ритма дыхания, тот проиграл. А Сашка слишком опытный боец, чтобы так вот сглупить. Новый обмен выпадами. Здесь не колизеи, не гладиаторские бои. Мы и навредить друг другу не имеем права, и намерений таких у нас тоже нет. Только первая кровь. Иначе тут стояла бы сейчас такая поножовщина. А ведь мы оба это можем устроить очень умело. Но нет, балет с боевыми клинками на потеху публике — это не суда. Высшим шиком считается не просто поцарапать боевым ножом космодесанта нежную тушку соперника, но и добиться одной единственной капли крови. А это ты еще попробуй сделать, ведь партнер по арене точно так же обучен, как и ты. Трибуны кричат, свистят и что-то скандируют. Плевать, есть только я и Сашка, и наши клинки. Он внимательно и насторожен. Здесь нет правил. Нельзя только убивать, хотя и такое случалось не раз, и не два. И ножи нельзя метать. Только в руках должен быть нож. Внезапно бросаюсь ему в ноги, но мой финт не достигает цели, оборон пытается меня отсарапать ножом. Но он сдерживает руку, опасаясь меня серьезно ранить. Это была его роковая ошибка. Кувыркнувшись, разворачиваюсь, гибко поднимаясь, блеснула сталь. Извини. Сашка, не веря, вытирает кровь со своей щеки. Не получилось обойтись одной каплей. Может и шрам остаться. Серьезно распахал щеку. Резким отточенным движением рассекаю свою ладонь и хлынувшую по ладони кровь прижимаю к его кровоточащей щеке. Извини, брат. Кивок. Спасибо, брат. Это честь для меня. Тероединство. россии Московская губерния. Звездный. Лицей. 30 апреля 2015 года. Десантный нож. Диана гибко двигалась по арене. Напротив Катька, лучшая подруга. Светлейшая княжна Волконская, лучшая в ножевом бою на всем потоке. Настоящая хищница. Умелая, жесткая, талантливая. Ее ждет великое будущее. Но сегодня до первой крови. Катька явно прикидывает, как бы ловчей поцарапать Динку. Диана делает то же самое. Ну и что, что лучшие подруги? Тут арена лице а не смольный. Они ходят, смотрят, делают ложные выпады. Но пока понарошку все, разминка. На обеих только шорты короткие топики. И больше ничего. А было весьма прохладно. Нужно ли говорить, что вид у замерзших барышень был весьма ярким и эротичным? Но лично им было точно не до этого. Выпад. Екатерина резко двинула рукой, пытаясь черкануть клинком по руке соперницы. Динка отшатнулась. Ответный выпад тоже оказался безрезультатным. Вновь хоровод по арене. Так они могут долго ходить. Две хитрые, внимательные кошки. Сокращать дистанцию рисковать, пока никто не собирался. Зрители уже начали улюлюкать, призывая к большей активности. Хотя посторонних нет на трибунах и сами они или уже прошли арену, или будут точно так же ее проходить. Но азарт и адреналин в крови сделали свое дело. Внезапно Диана делает ложный выпад, стараясь сделать подсечку. Светлейшая княжна Волконская умело подсекает саму светлейшую княжну Ухтомскую, та падает, Катька едет ногами по песку и левым боком падает на нож, который Динка не успевает убрать. Тероединство, Россия, Московская губерния, Звездный, Лицей, 30 апреля 2015 года. «Ты это ты убила ее? Будь ты трижды проклята!» «Господи, моя девочка, Катюша!» У мамы Катьки была истерика, что понятно. Наши слова вызывали лишь агрессию и ненависть. Динку саму выводили из ужаса мы с психологами. Отец Екатерины сказал лишь одно слово. Уходите. Теро-единство. Россия, Московская губерния, Звездный, Лицей, 30 апреля 2015 года. Конечно, не могло быть и речи о прекращении испытаний. Смерти на арене случались, а кровь? Ну так для этого испытания проводятся. Каждый в лицее должен пролить кровь. В этом глубинный смысл. Не бояться крови и быть готовым ее пролить. И свою, и чужую. Не из наслаждения, а просто потому, что надо. Иначе элита превращается в ожиревших попугаев. Наследная принцесса Эбигейл Шотландская легко перекинула нож из руки в руку. Она прекрасно владела обеими руками, что часто сбивала с толку спарринг-партнеров и партнерш. Могло прилететь откуда угодно и когда угодно. Жестокий мир элиты. Тут уж ничего не поделать. Империя требует энергичных и властных. Не всем, мягко говоря, Сия нравится, но империя устроена именно так. Если не согласен, освободи место. Слезай, как говорят в лицее. Или выходи на арену. Текст Виталия Сергеева Земля, Терра-Единство, средневысокая орбита, орбитальный крейсер «Князь Гагарин», 2 мая 2015 года. Леонид спокойно висел у Геального, направлено на Землю или для простоты нижнего иллюминатора их небольшой кают-компании. По окончании смены он успел еще потягать резинки в спортзале и герметичной камере принять душ. На орбитальном противокометном крейсере двухпудовые гири прадедовы ничего бы не весили, а форму в невесомости держать надо. Богатырской фигурой лейтенант Франк вышел в предка, также механика, служившего на корейце. Он вообще из старой морской семьи, даже двух. Прадед по матери служил в американском флоте и после капитуляции САСШ перегонял свою пенсакулу в Порт-Артур. Служил тоже, кстати, по механической части, главным старшиной. В отличие от белых англосаксов, которым после войны запретили служить в военном флоте, в русские приветствовали. Так что прадед остался со своим кораблем, ставшим форт-россом в русском флоте, даже дослужился до прапорщика по адмиралтейству. То есть Леонид Ефимович был пока с прадедом в одном чине. Там же Грей Ник Говард, ставший по милости регистратор Греем Николаевичем Хохвардом, встретил свою любовь, а соль – плод русско-корейской любви. От олины соли Грея Говарда и текла в жилах Леонида кровь всех оттенков афры евразии настоящей русской кровь империи. Дед по матери Николай был подводником, дослужился до Ковторанга, а по отцу уже лет триста все морские офицеры. Так что, пойдя в космофлот, Леонид одновременно продолжил и нарушил семейную традицию. Но могло ли быть иначе? Мать, когда она еще была наша маленькая Мишель, держала на столе три фотографии. Первая с Ольгой Баклановой в роли адмиралисса Бабулины, вторая – адмирала Олимпиады Жуковой-Василевской которая, кстати, успела сняться в том же фильме в 1937-м в роли Бабулина в молодости. А вот третий. Третьим был портрет графа Николая Каманина, первого человека в космосе. Каманинская улыбка и перевесила в сердце Леонида море. Да и где он мог на море служить? Мама, конечно, успела и новиком в Сингапуре, и на озере Чаты с минцами покомандовать. Но уже при Александре IV флот стал съеживаться. Море успокоилось. Старые крейсеры и броненосцы гонять за моторизованными джонками стало дорого. Вот и выводили их в резерв, пристраивали мелким союзникам. Собственно, в великом флоте из кораблей старше 100 лет только мамина «Аврора» в строю и осталась. Балтийская четверка линкоров, как и «Варяг» с «Новиком», стоят в портах как музей, как и Потемкин в Мексике. Андрей Первозванный, славы и еще пару судов трофейной мелочи сдаются болгарским, корсиканским и черногорским флотам для съемок «Империи кино». Кино — поддержка даже для русского флота. В том же подвиге Варяга, снимавшимся к столетию боя у Чумулпо, Варяг на средства империи кино подлатали, а Мамины Авроре» пришлось гремируя под Асаму снимать одну трубу и добавлять бутафорские башни. Тоже на средства студии. Успех фильма позволит, кстати, отремонтировать оба корабля после запредельного для их возраста перехода. Варяг, впрочем, обратно и гнать не стали. Мама, кстати, снялась в роли Есира Ракуру, капитана Асаму. Фигурка лицо вполне позволили ей сойти за японца, к тому же она язык знала. Да и разве могла Михалина Николаевна Хохварт де Франко кому-нибудь свою богиню доверить? Капитан должен всегда быть со своим кораблем, в горести и радости, на рейде, в походе, в бою и уходя в пучину. Папа, кстати, тоже там снялся в роли прадеда своего Валерия Александровича Франко, как и предок, на Изяславе, замаскированным под корейца. Славно родители тогда постреляли практическими снарядами друг в друга. Так славно, что «Варяг» музей, а «Аврора» год в доке реставрировалась. Изислав, кстати, вообще потом как по сценарию. досталь конечно, стоит теперь как памятник Манзунскому триумфу во Владике на постаменте. После глобальной войны мировые флоты в основном резали корабли ремонтировали. Даже флот «Единство» после Михаила Великого, кроме новых эсминцев и подводных лодок, только ракетный крейсер «Александр IV» в строе ввели. Так что, как не грезил Леонид парусами не готовился с кортиком и палашом к абордажам для Нахимовки, перспектив, кроме как в космосе, у его поколения не было. А абордажи? Романтика. Курсантов космофлота тоже им учат, даже механиков. Причем как на суше и море, так и в невесомости. И очень важно, что учат обороняться, не повредив обшивки и не распылив кровь по объему. Вакуумом не надышишься, а капли собирать по всему кораблю проще палубу пантократора до блеска надраить. А в Звездном в этот раз без крови не получилось. Империи не бывает без крови. Но детская кровь не слишком ли большая цена для империи? Может, единству, как это уже случилось ему, оставаясь верным традициям, пора меняться? И все ли, показав пример, как он сам, барон Леонид Ефимович де Франк, для этого сделал? Тероединство. Россия, Московская губерния, деревня Сахарова, 2 мая 2015 года. Княжна Трубецкая остановила свой мотоцикл на заправке. «Полный бак», — заправщик кивнул. «Наглая. Эй, девушка, не хочешь поехать с нами?» Княжна покосилась на горячих парней и молча пошла в пристройку кофейни Но горячие парни не успокоились и пошли следом. «Девушка, почему мы тебе не нравимся, а? Ты горячая, да? Поехали с нами!» «Спокойная. Отвали!» Возмущенный Гомон, попытка резко ухватить за руку. Когда княжна уходила с места побоища, официантка спросила, «Полицию вызвать, моя госпожа?» Талиш пожал плечами, заводя мотоцикл. «Я бы и скорую не вызывала, и бы бесполезно. Им все равно скоро в морг. Вряд ли они вытянут больше трех суток. Но можете проявить человеколюбие, вдруг кто-то выживет. Хорошего вечера. Моя визитка на столе. Мне некогда тут протоколы подписывать. Вы свидетели, камеры работали. Неспровоцированное нападение самооборона Попытка группового изнасилования». Я никого не била, они просто неудачно упали, расталкивая сами себя, торопясь добраться к моему телу. Я ведь никого не убила, да? Да, моя госпожа. Будут у полиции вопросы, милости просим. Как свидетели потерпевшие, всегда готовы пообщаться и вопросы задать. Много и разных, и не только я. Совсем мышей ловить перестали. Куда катится империя? Выпускница звездного княжна Трубецкая, урча двигателем мотоцикла, отъехала от заправки, буркнув. Понаехали тут горячие южные гости. Просто зла на вас нет. тер единство Россия, Байкал, остров Ольхон. 5 мая 2015 года. Мы сидели на скале. Под нами расстилалась невообразимая шире озера Серого и мрачного, как и мы сами. Катю похоронили позавчера в семейном склепе. и Ее родители не разрешили нам проститься и не пустили к гробу. Мы лишь издали видели, как забивают крышку, надлежащую в белоснежном подвенечном платье Екатериной. Нам к могиле не дали подойти. Мама кати лишь бросила в лицо Динке одно единственное слово. Ненавижу. Без истерик. Холодно. Лишь когда все уехали, мы смогли подойти. Диана положила под запертые кованые ворота склепа букетик простых полевых цветов. Дина опустилась на колени перед склепом и склонила голову, шепча молитву. Наконец она произнесла чуть слышно. — Прости меня, Катюша, я должна была быть на твоем месте. Резко поднимаю ее с колен. — Я запрещаю тебе так думать. Ты не виновата ни в чем. Это было случайно, слышишь? Не смей. Ты должна жить. и за себя, и за нее. Ради нее, ради меня, ради наших будущих детей, слышишь? Было что-то в ее голосе такое, что я просто испугался. Динка зарыдала, уткнувшись мне в грудь. — Плачь, моя девочка, плачь, легче станет. Все эти дни она молчала, просто невидящей, глядя перед собой. Я боялся даже уснуть, боясь оставить ее одну со своими мыслями. Но, возможно, ее чуть-чуть отпустила Она лишь сказала, всхлипывая, полетели на Байкал. Катя так мечтала туда полететь летом. Остров. Крейсер «Аврора». 4 мая 2015 года. Вечер. Время до вечерней поверки. Два матроса демонстративно усердно драют палубу и переговариваются в полголоса. Слышал, государь прибыла на остров, крайне раздражена. — Ага, тут то наша Михалина. Боцман сой рявкает. — Попкин, Шульц, вашу! Покосившись настоящую на мостике Каперанга Михалина Николаевна Хохвард де Франк и смягчив. — Душу ростуды налево, в гольюне утоплю. Страх совсем потеряли, мля — Шульц, тебя персонально утоплю в женском, чтобы на всю жизнь свою недолгую запомнила. Командир покосилась вниз на Боцмана и сделала вид, что ничего не слышала. У Боцмана свои задачи. Нечего тут смущать подчиненных, будут драйвить, сколько скажут. Она и сама Гордомаринам также драйвила. Да и Петровские загибы капитана Аврора знала не хуже Боцмана Цой, в совершенстве на пяти языках, а Виктория Цой только на трех, не считая матерного. Крейсер только позавчера вернулся в бригаду базирования из учебного похода в Севастополь. Переход прошел штатно, нареканий нет. Команда показала выучку и все прочее, что предписано уставом. Ну, нормально все, в общем. Крейсер старенький, да что подгадывали под погоду и волну, а то прокинется еще. И так шли вдоль болгарского и румынского побережья. Мало ли что, как бы выбрасываться на мере берег не пришлось, но бог миловал. Дошли туда, дошли обратно, нигде не оконфузились и вернулись в бригаду. Так что тут без вопросов. Правда, вот государь не вернулся из Москвы в крайнем раздражении. А Аврору это никак не коснулось, пока она, говоря, что на самом острове сильный искрит. Многие стараются императрице не показываться на глаза лишний раз. Несчастный случай в Звездном. Бывает. Сама Михалина не училась в Нахимовка это тоже очень непросто, там тоже, помимо кругосветки, есть свои испытания. Например, абордаж. А уж эти стационные бои со стрельбами холостыми, но реальными 16-дюймовыми снарядами — В военно-морском Михаила Великого институте мало чем уступали лицейским полигону с ареной. А в части смертей даже их превосходили. Только если ты готов пролить кровь свою и чужую, ты достоин служить империи. Но светлейшие князья Волконские это серьезно и чревато. Остров. Резиденция императрицы. 4 мая 2015 года. Все настолько плохо? Борис вопросительно посмотрел на жену. Она помассировала виски. «Я не знаю, Борь, вот честно, наступают плохие времена. И эта смерть на арене, вот она точно очень не кстати. Кто мог подумать?» Она тяжело вздохнула. «Грядет смута, и я не успеваю, понимаешь? Просто не успеваю. А эта смерть лишь ускорила события. Ведь я сама не дала ходу инициативе убрать из испытаний боевое оружие. Это противоречило традиции и испытание в игру. Борис покачал головой. «Части арены. Нужно будет менять правила, делать ножики более технологичными, вроде набора спортивного фехтования, хотя бы для того, чтобы приколющим ударили давление лезвие ныряло в ручку». Императрица вздохнула. «Это уже даже не полумеры. Ситуация пошла в разнос. Волконские становятся, если так можно выразиться, символом нового сопротивления. Два поколения элит против меня, а теперь одна из главных опор трона, Волконские, пошли против меня». Как глупо все получилось, да еще и в моем присутствии. Тревожные времена наступают, Борис. Что будешь делать с Дианой? Кмура. А что я могу сделать? Зачисление ее в свиту уже объявлено. Не зачислить ее в свиту и не сделать Фрейлиной показать свою слабость. Сделать Фрейлиной после случившегося и вопреки настроению элит — это бросить им вызов. Патовая ситуация. Я поторопилась с объявлением о зачислении в свиту. Тера единства. Россия, Байкал, остров Ольхон, гостиница «Царская», 5 мая 2015 года. Нет, гостиница не принадлежала моей семье, просто так называлась. Нам выделили лучший номер. Конечно, и статус обязывал, да и были свободные номера в наличии, не сезон пока. Сегодня все больше по мероприятиям народ шатается. День рождения Александра IV и его царственной сестры, императрицы Франции Виктории. Да, из того поколения моих детей в живых пока осталась только королева Шотландии Елизавета. Слишком уж много лет прошло с тех пор. В общем, в гостинице почти не было постояльцев. Мероприятие. Холодно, мрачно. Что тут делать? Так что мы тут были большей частью предоставлены сами себе. Мы, два наших телохранителя. Сестрица после произошедшего реально опасалась за наши тушки, особенно за Динку. Да несколько левых постояльцев. Байкал. Великое озеро. Я оглядел на неё через стёкла панорамного окна. Динка наконец-то просто спала, положив свою голову мне на плечо. «Спи, моя девочка». Спала она очень нервно и беспокойно, голова металась, лоб покрывала испарина, и я тихонько промакивал её простынёй. Раздевать, понятно, я не пытался, боясь спугнуть сон, так что она так и спала в своём свитере и в оселевсах. Но Дина заснула и радовала меня своим тихим дыханием. «Спи, моя радость, всё пройдёт». Так было написано на кольце царя Соломона. Спи. Убить лучшую подругу это страшно, даже если ты не виновата. Высыхают чернила, а кровь на руках — никогда. Но кровь — это соль жизни, ничего с этим не поделать. Кровь на руках укрепит твои руки, уж я-то знаю. Пройдет все, радость моя. Величие, смирение, верность, долг, честь. Мне дворяне часто удивляются, даже смеются с нашей традицией преклонять колено перед государиней. Глупцы. Нищим духом не дано преклонить колено. Слабаки — достойные презрения. Они не понимают и не хотят понять, что такое истинное смирение. Да, мы целые континенты можем отправить под нож. Нам хватит сил, решимости и возможностей. Но мы преклоняем колено, опускаясь перед государней. Она наша императрица. И пусть я из прошлого, но я глубоко проникся идеями Михаила Великого. Мы с Николаем были слабые, словно те кони бежали по кругу в шорох, не видя ничего вокруг. Мой сменщик увидел и отсрочил крах империи на сто лет. Теперь пришла моя очередь. Диана застонала во сне. Страшно. Господи, как же у нее тяжело на душе. Вспомнился из памяти мальчика Миши. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг, от того, что убили его, не тебя. Это продинку Не добавить и не убавить.